Франклин Диксон. Детективы. Братья Харди и тайна дома на скале. Глава первая. Шпионы с телескопом. «Ну что, мальчики, хотите мне помочь с очередным расследованием?» — спросил детектив Фентон Харди, с улыбкой посмотрев на юных сыновей. «Да, пап». «Ты же рассказывал, что сейчас занимаешься каким-то очень таинственным делом», — подал голос Фрэнк. «Может, тут и для нас с Джо найдется работа?» Мистер Харди посмотрел в окно своего кабинета, расположенного на втором этаже. Точно ответ на вопрос сына затерялся где-то на улицах города Бейпорт, где и обитало семейство Харди. Наконец он обернулся к Джо и Фрэнку и смерил их внимательным взглядом. «Пожалуй, найдется». «Не хотите, случайно, отыскать контрабандистов?» Джо Харди радостно округлил глаза. «Пап, ты это всерьез?» «Одну минуточку», — вскинув руку, сказал детектив. «Обратите внимание. Я прошу не ловить их, а просто найти». «Мы и этому поручению рады», — заявил Фрэнк. «Спасибо, что доверил нам такое важное дело». Стройный, атлетически сложенный детектив направился в угол кабинета, где стоял узкий высокий футляр. «Мальчики, вы ведь уже неплохо умеете управляться с телескопом», постукивая по футляру, заметил он. «Может, сходите с ним на тот высокий утес у океана и изучите акваторию? Местечко, о котором я говорю, находится в двух милях к северу от бухты и примерно в восьми милях отсюда. С удовольствием!» воскликнул семнадцатилетний блондин Джо, и в его голубых глазах заплясали радостные искорки. Фрэнк, который был старше Джо на год и мог похвастаться куда большей сдержанностью, серьезно поинтересовался у отца. «Пап, а есть уже какие-нибудь соображения касательно личностей этих самых контрабандистов?» «Да», — ответил мистер Харди своему высокому темноволосому сыну. Я склонен подозревать, что на нашей территории этим делом заправляет человек по имени Феликс Снатман. Сейчас расскажу поподробнее. И детектив поведал сыновьям, что к нему обратилась международная фармацевтическая компания с просьбой отследить поставки украденных и очень ценных лекарств. Сообщения об их краже поступали из самых разных уголков Соединенных Штатов. И в каждом из случаев местная полиция бралась за расследование, вот только найти подозреваемых так и не удавалось. «Головной офис фирмы расположен в Индии», — пояснил детектив. «Они-то со мной и связались. Уверен, кражи — это часть весьма тщательно продуманной контрабандистской операции. Вот почему я подозреваю Снатмана». Это известный преступник, который уже не раз проворачивал такие аферы. Долгое время он отбывал наказание в тюрьме, но после освобождения как-то пропал с радаров. «И ты думаешь, что он орудует в окрестностях Бейпорта?» — уточнил Джо и присвистнул. «Да у нас, оказывается, криминальный городок. Тут не до спокойной жизни». «Мы это исправим», — объявил мистер Харди, и в его голосе послышалась непоколебимая решимость. «А где именно мы должны опробовать телескоп?» — с интересом спросил Фрэнк. «В доме Поллита. Вы увидите это имя у входа». Феликсом Поллитом звали старика, который многие годы прожил там в одиночестве. Но месяц назад его обнаружили мертвым, и с тех пор дом пустует. «Должно быть оттуда и впрямь отличный вид на побережье и акваторию», — заметил Фрэнк. Мистер Харди посмотрел на свои наручные часы. «Половина второго. Вам надо успеть добраться до дома Поллита, все основательно осмотреть, да еще и вернуться к ужину». «Ой, да легко!» — заверил его Джо. «Одна нога здесь, другая там, с нашими-то резвыми мотоциклами». Папа улыбнулся, но предупредил. «Только учтите, это очень ценный телескоп. Лишняя тряска ему ни к чему. Мы будем аккуратны» пообещал Джо, а потом спросил. «Пап, а ты хочешь, чтобы любые сведения о контрабандистах остались в тайне, или можно взять с собой парочку друзей?» «Разумеется, вещать об этом на весь свет ни к чему», заявил мистер Харди. «Но я знаю, что вашим добрым приятелям можно доверять. Бери их с собой, если хочешь». «Так что, позовем Чета с Бифом?» предложил Джо брату. Фрэнк кивнул когда ты пока грузи телескоп на мотоцикл, а я им позвоню». Чет Мортон был добродушным толстячком, который очень любил покушать. А кроме того, ему нравилось проводить время с братьями Харди и переживать вместе с ними удивительные приключения. Хотя иногда, когда ситуация становилась особенно опасной, ему и хотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко от эпицентра событий. Еще он любил ковыряться со всякой техникой и мог часами напролет возиться со своим драндулетом, старой машиной, которую он прозвал «королевой». Он надеялся подлатать двигатель, чтобы можно было гонять с ветерком. Биф Хупер же был полной противоположностью Чету. Высокий, долговязый, он к изумлению и восторгу приятелей двигался с поистине паучьим проворством и ловкостью, преодолевая огромные расстояния и без особого труда перемахивая через заборы. Через пять минут Джо уже зашел в гараж, где его ждал брат, и сообщил, что Чет и Биф поедут с ними. А заодно и передал извинения. Тот, мол, и рад был бы предложить королеву для такой поездки. Вот только ее двигатель разбросан по всему гаражу. «Как обычно», — с ухмылкой ответил на это Фрэнк, и братья, оседлав свои мотоциклы, отправились в путь. Вскоре они притормозили у дома Бифа Хупера. Тот выскочил на улицу и уселся позади Джо. Чет жил на ферме в пригороде Бейпорта. От дома Хупера до него было где-то 15 минут пути. Толстячок уже вышел из дома, пересек лужайку и ждал приятелей у дороги. Когда они подъехали, он взгромоздился на мотоцикл Фрэнка. «Никогда еще не видел мощных телескопов в действии», — признался он. «Какая у этой штуки вообще дальность видимости?» «Зависит от погодных условий», — сообщил Фрэнк. «В ясный день можно разглядывать людей на расстоянии 24 миль». «Ого!» — восхищенно воскликнул Чет. «Ну тогда мы в два счета отыщем этих самых контрабандистов». «Сомневаюсь», — заметил Биф. «Они же перемещаются на таких же лодках, как обычные люди». «С какого расстояния можно опознать человека?» «Две с половиной мили». «Где-то так», — ответил Джо. Мотоциклы с ревом неслись по прибрежной дороге. Фрэнк внимательно следил за спидометром. «До дома Полли-то недалеко осталось», — сообщил он вскоре. «Так что смотрите по сторонам». Какое-то время приятели ехали в полной тишине, но потом вдруг воскликнули в один голос. «Вот он!» Впереди показалась подъездная дорога, обрамленная пышными деревьями и кустами, а сбоку от нее стоял каменный столбик с выбитой на ней фамилией Поллит. Фрэнк и Джо свернули. Сперва дома не было видно за густой растительностью, разве что самую макушку крыши. Но, наконец, за лужайкой, заросшей сорняками, друзья увидели покосившуюся и обветшавшую постройку. Она возвышалась над лужайкой, точно маяк над волнами. Где-то внизу шумел прибой. «Да уж, за домом давненько никто не ухаживал», — заметил Биф. Под огромными деревьями зеленела высокая трава, влажная от росы. Кусты и сорняки разрослись здесь до того буйно, что, казалось, скоро заслонят с собой и сам дом. «Выглядит жутковато, если честно», — признался Чет. В толк не возьму, как тут вообще можно жить. Деревянный дом явно нуждался в ремонте. Ставни покосились, краска пооблупилась. Наверное, здоровье не позволяло бедняге мистеру Поллиту привести все в порядок, сочувственно заметил Фрэнк, обведя взглядом клумбы, беспощадно захваченные сорняками. К огромному разочарованию братьев небо заволокли тучи, и видимость ощутимо упала и все же фрэнк отстегнул футляр с телескопом от мотоцикла и потащил его к крыльцу фрэнк открыл футляр и джо помог брату достать телескоп вместе с прикрепленным к нему штативом после чего выровнял прибор приподняв его за ту часть куда полагалось смотреть биф и чет восторженно вскрикнули какая красота восхитился чет они с бифом точно зачарованные стали наблюдать за тем как братья устанавливают прибор. Сперва они отстегнули ленту, которая соединяла корпус телескопа и штатив. Потом Джо опустил его ножки и отрегулировал высоту. Затем Фрэнк скрепил ножки специальной цепью, чтобы они не разъезжались в стороны. «А дальше что?» — полюбопытствовал Биф. «Чтобы корпус телескопа не терял равновесия, надо сдвинуть вот эту втулку поближе к окуляру и закрепить». «Вот так», — пояснил Фрэнк и потуже завинтил гайки на штативе. Джо достал из футляра маленький грузик и прикрутил его справа от трубы телескопа, отступив от окуляра примерно треть длины. «Теперь он точно не завалится», — сообщил он. «А зачем нужна вон та вторая труба, поменьше?» — полюбопытствовал Чет. «Это искатель», — сообщил Фрэнк. По сути, это такой крошечный телескоп, который помогает навести фокус на нужный объект. «Ну, теперь-то понятно», — улыбнувшись до ушей, сказал Чет и попеременно заглянул в телескоп с разных концов. «Вот только я ничего не вижу», — пожаловался он. Джо хохотнул. «И не увидишь, пока я не подсоединю окуляры к телескопу и искателю». Через несколько минут диковинный прибор уже был готов к работе. При помощи небольшой ручки Фрэнк медленно развернул его вправо, и парни по очереди посмотрели на водную гладь. «Ни лодочки не видно», — разочарованно подытожил Чет. Фрэнк, уже во второй раз припавший к окуляру, вдруг вскрикнул. «Что-то виднеется». Он начал торопливо описывать увиденное. «Картинка не очень четкая, но я вижу лодку. До нее миль шесть». «Что за лодка?» — уточнил Джо. «То ли катер, то ли маленькая яхта. Она не движется. Джо, может, ты глянешь?» Брат поменялся с Фрэнком местами. «Так, кто-то спускается по боковой лестнице. Там внизу еще одна лодка, поменьше. Он садится в нее». «А на большой лодке не видно названий или номера?» — оживленно спросил Фрэнк. «Нет», — отозвался брат. Она стоит под таким углом, что никаких надписей не видно. И облачность тут ни при чем». «И куда поплыл человек в маленькой лодке?» — спросил Биф. «В сторону Бэя. Джо уступил свое место Бифу. «Последи пока за ним и за большой лодкой. Может, она повернется, и мы прочтем ее название или хотя бы номер». Чет, который последние минуты молчал, наконец подал голос. «Вы думаете, это и есть контрабандисты?» «Вполне возможно», — сказал Фрэнк. «Предлагаю отыскать ближайший телефон и сообщить обо всем папе, пока...» Он осекся, услышав душераздирающий вопль. «Это еще что такое?» — испуганно спросил Чет. «Кажется, кричали из дома», — заметил Фрэнк. Друзья уставились на дом на вершине утеса. Спустя мгновение раздался громкий крик о помощи, а следом еще один. «Там кто-то есть, и этот кто-то явно в беде!» — воскликнул Джо. «Надо разузнать, что к чему». Друзья метнулись к входной двери, оставив телескоп на прежнем месте, и задергали за ручку. Дверь оказалась заперта. «Давайте обойдем дом и поищем другие входы», — предложил Фрэнк. Фрэнк и Джо пошли в одну сторону, а Биф и Чет — в другую. Они встретились у черного хода и попробовали проникнуть внутрь через него. Но и эта дверь была заперта. «За углом окно разбито», — сообщил Биф. «Может, в него влезем?» «Неплохая мысль», — одобрил Фрэнк. На подходе к окну, за которым располагалась библиотека, они снова услышали крик. «Помогите! Скорее!» «Помогите мне!» — иступленно молил неизвестный.